Глава 21 Смирнов. Несколькими часами ранее. киселёв метался по гостиничному номеру, а я развалился в кресле перед телевизором и безостановочно переключал каналы, не обращая внимания на мельтешение друга. — Ну, ты еще долго будешь диванингом заниматься? — я в очередной раз щелкнул кнопкой. — Дай сюда пульт и вали в душ. Мы так опаздываем. Хочешь, чтобы Павлуш воспользовался ситуацией? «А там усилий прикладывать не надо. Она мне прямо сказала, чтобы я валил подальше». Переключив на кулинарный канал, я смотрел сюжет о том, как правильно разделывать рыбу. «Да дай!» — Леня с силой дернул за рук пульт, отшвырнул его на кровать. «Давай тебе сейчас кое-что предскажу, а ты уж решай сам, что дальше делать». «Ну-ну, цыганочка, жги». Я сполз в кресле, вытянул ноги, запрокинул голову на мягкую спинку. «Тебе ручку по или уже начнешь?» Киселев пропустил издевку мимо ушей, сел напротив. «Пока ты тут просвещаешься в десяти способах чистки рыбы, Павел Сергеевич обхаживает твою Машку». «Это я уже понял», — перебил я друга. «Молодец, сообразительный, да не сильно. Представь, мы сейчас собираемся уезжаем, Машка остается. Скорее всего, Павлушу она пошлет лесом, не для нее этот хорек. Но подвернется другой, более языкастый и шустрый. Шуры-мур, трали-вали... Она в очередной раз разочаруется и не забудет вспомнить тебя добрым словом, мол, все мужики одинаковые. А возможно, ей повезет и встретит нормального, который будет заботиться о ней и мелкой. И она опять вспомнит о тебе добрым словом, мол, слава богу, отшила вовремя. Сказанное мне не нравилось. Я подобрался, сел нормально. — Не нравится? — Киселев правильно понял мои действия. — Но это не главное. А что в этот момент будешь делать ты? — спросил он и ждал от меня ответа. — Жить. «Если ты называешь жизнью очередную куклу, выклянчивающую новую машину, нежелание возвращаться домой после тяжелого дня, систематические загулы, облаивание всех и вся вокруг и ежедневные сожаления, то, пожалуйста, добро пожаловать в мой мир», грустно добавил Леня. «Короче, тут два варианта. Или ты поднимаешь свой оскорбленный отказом зад и идешь в душ, или я собираюсь возвращаюсь в Москву. Мне до чертиков надоело смотреть на твою постную рожу. Ну, жди» бросил я, на ходу стягивая футболку. Ночной клуб встретил громкой музыкой, снующими от столика к столику официантами, подвыпившими посетителями, извивающимися девицами, призывно демонстрирующими свои прелести, классической атмосферой пятничного кутежа. Часы показывали почти одиннадцать. Мы изрядно опоздали, и я боялся увидеть нимфу в объятиях Павла. У входа на лёне налетела ингусик-лопусик». Девушка пыталась перекричать шума на ухо докладывая Киселеву обстановку. «Аленя молодец, пригласил Ингу, убил сразу двух зайцев, обеспечил себе приятную компанию и, пока нас не было, обеспечил нимфу компанией». «Идем, надо поздравить харька!» — крикнул друг. Рассекая танцующих, мы оказались около лестницы, ведущей к веб зоне С балкона радостно махала рукой главный бухгалтер, София Марковна. Сразу видно, что народ уже хорошо принял на грудь. Трезвые так не радуются приходу начальства. Окинув взглядом присутствующих, я не увидел нимфу. лёня усердно тряс руку расфуфыренному Павлу Сергеевичу, благодарно принимающему поздравления. Наступив себе на горло, и я подошел, и, протянув ладонь, громко произнес. «Поздравляю, Павел Сергеевич. Всех благ вам». «О, спасибо, Ярослав Витальевич! Вы только представьте!» — эмоционально делился переживаниями тот. 39 лет! Тридцать девять! Говорят же, что сорок нельзя отмечать! Вот решил гульнуть в этом году!» «Да, правильно! А то, мало ли!» Замечание получилось двусмысленным. Харек смутился, но, услышав Ленин смех, принял сказанное за шутку. Прожектора на танцполом мигали в хаотичном ритме, отражаясь в зеркальных поверхностях помещения, отчего высмотреть в толпе кого-либо было практически невозможно. Мой поиск Маши прервала София Марковна, которая повисла на руке и с интересом спросила. «А что вы подарили Павлу Сергеевичу?» «Вот же черт, об этом даже мысли не возникало». «Я его не уволил», — произнес я с каменным лицом. Главбухша смутилась буквально на секунду и залилась нетрезвым смехом. Решив исправить ситуацию, произнес, «В понедельник скину приказ, премию выпишите». Окрыленной информацией, женщина полетела приносить благие вести имениннику. Рядом со мной возник Леонид с бокалом в руках, в глазах блеск. Когда успел принять на грудь? Мы были в клубе не больше десяти минут. «Будешь?» — я отрицательно мотнул головой. «Вот правильно, ты и так...» — вдруг изобразил неопределенный жест, из чего я понял, что с головой дружбы у меня нет. Я толкнул его локтем в знак протеста. «Охренеть, Яр!» Киселев указывал куда-то рукой в сторону бара. У барной стойки, плавно двигая бедрами, пританцовывала нимфа в ожидании напитка. На ней была серебристая тряпица, едва прикрывающая бедра и грудь. При каждом движении девушки блестящий материал очерчивал идеальную фигурку. Барман протянул коктейль. Маша, очаровательно улыбнувшись в ответ, тряхнула гривой, и походкой львицы направилась в нашу сторону. Все взгляды, не только мужские, но и злобно-завистливые женские, были сосредоточены на ней. В этот момент хотелось сбежать вниз и завернуть нимфу в пиджак, спрятав ее от чужих глаз. киселёв уловив мое настроение, прокричал на самое ухо. — Не надо! Ты ее испугаешь! Глянь на себя! — латнул он головой в сторону зеркальной колонны. «Видок у меня был не для слабонервных». Внимательно наблюдая, как нимфа поднимается в коротком платье по ступеням лестницы, завелся окончательно. Я уже не был уверен, что смогу сдержаться, если хорек хотя бы пальцем коснется ее. лёня прав. Я не готов отпустить Машу. Это лишь вопрос времени. Скорее всего, я бы развернулся еще на половине пути к Москве. Маша легким наклоном головы поприветствовала нас – Васпользовавшись секундной тишиной замешкавшегося диджея, произнесла: "Господа художники", мило улыбнулась и проплыла к диванчикам. Свободного места не было, и она присела на подлокотник, эффектно закинув одну ногу на другую, потягивала напиток. Лёня хлопнул меня по плечу и покачал головой, мол: "Ну всё, брат, ты попал". Я переместился. Занял место рядом с начальником IT-отдела, молодым пареньком лет 25, пяти, выглядящим разрез всем стереотипом о программистах. Никаких застиранных клетчатых рубашек и всклоченных волос. Передо мной был парень с развитой мускулатурой и модной стрижкой. Он больше напоминал модель нижнего белья, нежели компьютерщика до мозга костей. Его имя я вспомнить никак не мог, хотя точно помню, что знакомился. Парень оказался смышленым. Георгий протянул он руку. «Ярослав», — ответил я на руку «Я помню, Ярослав Витальевич. Вот же гаденыш мелкий, еще и подстебывает». «Шикарная», — мечтательно протянул парень. «Но не для простых смертных. Не потянуть». Не мигая, он смотрел на Машу. Она же поймала его взгляд и игриво подмигнула. А Гоша расплылся в ответной улыбке, отчего захотелось свернуть шею ценителю прекрасного. София Марковна произнесла тост за здравие и благополучие именинника, — Пела Дифферамба его прекрасным качеством руководителя, который смог собрать столь разношерстную компанию вместе и приятно провести время. Нимфа искренне смутилась. «Павел, у тебя сегодня день рождения? Почему ты не предупредил? Так неудобно, я не приготовила подарок». Хорек суетливо пробрался к ней и ласковым тоном пропел. «Твое присутствие для меня подарок», Маша бросила на меня мимолетный взгляд. «Я с удовольствием приму совместный танец честь праздника». ха Раздалось рядом. Шикарно провернул. Сейчас Мария будет испытывать чувство вины, а он, не откладывая в долгий ящик, воспользуется ситуацией. Надо запомнить. Отличный ход. Кровь словно закипела в моих венах. «Останется без подарка», — тихо произнес я. Дальше я уже не слушал. Подошел к Маше, оттеснив Павла ближе к Лене. Друг, заметив мой маневр, занял хорька выслушиванием тоста. Нимфа слегка улыбнулась, давая понять, что все действия не прошли мимо нее. А мне было плевать, лишь бы она была только моей. На танцполе объявили перерыв. Диджей включил медленную музыку, приглашая отдохнуть, выпить, закусить и предоставить возможность насладиться парочком. «Идем», — протянул я руку, не давая шанса отказаться. Маша послушно вложила ладонь и следовала за мной. На танцполе мы оказались у всех на виду. С балкона наблюдал Киселев, отсалютовал бокалом и, довольный собой, приобнял Ингу. «Почему ты согласилась?» – спросил я. Вопрос Маша оставила без ответа. Игнорировала мой взгляд, смотрела куда-то в сторону. Положила сжатые кулачки мне на грудь и старалась держаться на расстоянии. Тепло, исходящее от ее тела, было нестерпимо желанным. Мои руки легли на голую спину. И я придвинул нимфу к себе так близко, что мы соприкасались практически полностью – Я готов поклясться, что Маша получила столько же удовольствия от нашей близости, сколько и я. Загремел танцевальный трек. Нимфа ловко выпорхнула из рук и, поймав ритм музыки, затерялась в гуще танцующих. Мне же осталось отступить к бару, заказать кофе и наблюдать. Мелодия была сбивчивой, ритм менялся. На фоне были слышны африканские барабаны. Нимфа без труда подстраивалась, играючи чувствовала изменения. Зрелище было прекрасным. Она сверкала в лучах огней танцпола, которые исполняли тот же ритм, что и мелодия, отражаясь в зеркальных поверхностях. Вокруг Маши образовалось небольшое пустое пространство и круг наблюдающих. Мелодия сменилась. Она, чуть наклонив голову, прислушалась, сморщила носик и направилась в мою сторону. На аплодисменты, выкрики отвечала смущенной улыбкой. Втиснувшись рядом со мной, заказала воду. «Ты была прекрасна», — сказал я, склонившись к ее уху. Маша подняла на меня недовольный взгляд. «Ты сейчас прекрасна». Я быстро исправился. Встал, освободив ей барный стул. Нимфа с удовольствием потягивала воду. «За счет заведения», — бармен игриво вручил Маше коктейль. «Благодарю, но ей на сегодня хватит». Слова сами сорвались с губ. Нимфа ожидаемо фыркнула, отставив воду, принялась потягивать коктейль, поблагодарив слишком улыбчивого бармена. На разгоряченный организм весом около 50 килограммов алкоголь подействовал практически сразу. Девушка широко улыбалась и пританцовывала на месте. Я чувствовал себя телохранителем. Постоянно приходилось намекать особо прытким кавалерам, что дама занята. «Ну, что ты встал надо мной? Думаешь, со мной кто-нибудь познакомиться если рядом шкаф?» Чуть заплетающимся языком прокричала нимфа. «Не думаю». «Вот и я об этом говорю. Еще, пожалуйста» протянула на бокал бармену. Э нет, пойдем к подышам, я показал жестом, что не надо делать напиток. Приобнял девушку, поднял со стула и направил к выходу, стараясь не обращать внимания на протесты. Вырвавшие из шума, мы попали в оглушающую тишину ночного города. Нимфу начала бить мелкая дрожь. «Стой здесь, сейчас пиджак из машины принесу. Я торопливо направился к стоянке, взял пиджак, а когда вернулся, застал веселую компанию. Инга и Павлик, что по ему Не успел отойти, я старался взять себя в руки, но заметил, как нимфа неуверенным движением берет из пачки предложенную Ингой сигарету и пытается прикурить. «Да твою ж!» Всем усилием не лезть в личное пространство нимфы, зная, что сейчас она сделает на зло, пришел конец. При моем приближении Павел ретировался. «Хоть один плюс». Я же, скрипя зубами, выхватил прикуренную сигарету из машинных рук и швырнул в урну, удостоив Ингу испопеляющим взглядом. Она нисколько не смутилась, стряхнула пепел и глубоко затянулась, глядя мне в глаза. Накинув на нимфу пиджак, приготовился выслушивать о том, что не имею никакого права, и это ее дело, курить или нет. — У тебя нет жвачки? — жалобно спросила она, хлопая ладошками по карманам пиджака. — В правом кармане должна быть. Закинув несколько подушечек в рот, девушка облегченно вздохнула, отдала жвачку и пиджак и вернулась в клуб. Я хорошенько чертыхнулся и отправился вслед за ней. Маша в очередной раз покоряла танцпол в окружении главбухши, инге и начальницы клиентского отдела. Я уже потягивал четвертый кофе, а запал нимфы не заканчивался. Ее компания сменилась трижды. Барман поглядывал на меня с нескрываемым состраданием. Маша сжалилась и, наконец, подплыла к бару. «Я так хочу пить!» — она выпила последний глоток моего кофе. «Забыла, что ты пьешь без сахара», — скривилась и попросила. «Мартини!» — обратилась она к бармену. «Давай воды закажу», — спросил я. Девушка согласно кивнула, взяв меня за руку, пару раз покружилась, изображая вальс. Выпила воду залпом и, пританцовывая, потягивала алкоголь. Я поймал себя на мысли, что уже упал бы без ног на часах два ночи, а в нимфе ни намека на усталость. «Маша, ты ничего не принимала?» «Принимала», — засмеялась она, глядя на мою реакцию. «Маргарита?» «Две», — показав пальцами жест «Мир». «Шампанское?» «Три», — продемонстрировала три пальчика перед моим лицом. «И Мартини?» — поднесла бокал к своим губам, продолжая ритмичные движения в такт музыки. «Ясно. Похмелье обеспечено». Но в Маше было столько энергии и веселья, что грешным делом я подумал, а не угостил ли ее кто чем-то более забористым. Нимфа упорхнула на танцпол, собирая сальные взгляды хорошо подвыпивших посетителей. Опершись на стойку спиной, я наблюдал, как хорек пробирается в гущу танцующих. Все же не отказался от мысли забрать свой подарок. «Эй!» — Леня шлепнул меня по плечу ладонью. «Ты долго будешь изображать из себя огнедышащего дракона?» «Устала девочка, дай оторваться!» А девочка, к слову, уже зажигала в компании Павла, но старательно держалась с ним расстоянии, не давая к себе приблизиться. «Расслабься, ты же видишь, что она его отшивает!» «Пошли, носики попудрим!» хохотнул Леня, указывая направление. А носик попудрить хотелось уже давно, но я не мог себя заставить оставить нимфу вне поля зрения. Смотрел на свое отражение в зеркале и никак не мог понять, когда я скатился до банальной ревности». Ревности жгучей и ничем не оправданной. План созрел неожиданно. Многим позже я осознал, что он был хреновым. «Слушай, я не жалуюсь, но старовато для загулов до утра. Может, уже свалим?» — пожаловался Киселев в мои руки. «А как же лопусик не удержался я. «Я ж говорю, стар я и немощен», — ответил друг. Музыка проникла в комнату, когда какой-то парень вышел из туалета. «Лень, помнишь, ты слюну пускал на ки из-за дерева?» «Считай, что он твой», — произнес я. «С чего бы такая щедрость?» — настороженно спросил киселёв вытирая руки о бумажное полотенце. «В уплату морального ущерба». С этими словами, коротким, несильным ударом, я приложил другу в челюсть. лёня зашипел от боли. «Смирнов, ты совсем долбанулся?» «Не стирай кровь», — рявкнул я. Киселев таращился на меня, как на больного. «Я все объясню». «Ну?» держать за челюсть, друг внимательно наблюдал, ожидая очередного подвоха. «Маша, я не знаю, как уже ее отсюда забрать. На нее смотрят, все смотрят». «А в морду мне зачем дал?» спросил Киселев, чуть морщись. «Скажем, что напали, избили, ну, она кинется помогать». Я изложил пункты своего плана. Друг закатил глаза. «Ты совсем крышей тронулся, Яр?» Я оставил очевидное замечание без комментария. «Пошли, ты там рубашку, что ли, выправи из брюк». «Ага, ща, еще для достоверности пару раз башкой о раковину приложусь». Расстегнув пару пуговиц и небрежно выправив рубашку, Киселев сплюнул кровавой слюной и размазал ее по рукаву. «А если бы ты мне челюсть сломал, рыцарь хренов? Пошли забирать твою головную боль. А теперь уже и мою», — зло прошипел он. Танцпол встретил нас оглушающими криками и возгласами. «Я прошел сквозь толпу». Нимфа испугалась, ощутив прикосновение на руке, пыталась освободиться, но, узнав меня, притянула и постаралась вовлечь в танец. лёня закричал я ей на ухо. «Ему нужна помощь!» — девушка вопросительно посмотрела на меня. «Идем!» — крикнул я. «Его избили!» Веселье с лица нимфы сошло моментально. Она коротко кивнула и поспешила за мной лёня опираясь одной рукой на стену, чуть наклонившись вперед, второй аккуратно придерживал челюсть и морщился при каждом вздохе, жутко переигрывая. Тонкая струйка крови начинала запекаться на подбородке. Взлохмаченные волосы и неопрятная рубашка дополняли образ. Маша подбежала к Киселеву, обхватив лицо, осматривала. Взяла руку и потащила в сторону туалета. Отмотала несколько полотенец, намочила холодной водой и приложила к месту удара. «Надо вызвать скорую», — произнесла она взволнованно. Леня вытаращил на меня глаза и активно закрутил головой, выражая всем своим видом, что желаний провести в больнице остаток ночи у него нет. «Будет быстрее самим доехать». Я достал ключи из кармана пиджака. Нимфа не стала спорить. «Веди его к машине, а я возьму у бармена лед и догоню вас». С этими словами она вылетела в зал. Нагнав нас на стоянке, Нимфа бережно усадила Киселева на заднее сиденье и протянула пакет со льдом. «Да, я не ошибся. План сработал. Через три-четыре квартала есть травматология. Сегодня Андрей дежурит». Она бросила обеспокоенный взгляд на лёню. «Потерпи», — произнесла с сочувствием. Леня наблюдал за мной в зеркало заднего вида и издевательски улыбался. Пока нимфа разговаривала по телефону, лицо псевдодруга исказило гримаса боли, и он попытался положить свою голову на плечо Маши. Я недвусмысленно провел ладонью по горлу, намекая, «Коснись, я тебя прикончу». Нимфа же заметила мой жест. «Сюда сворачивать?» Продолжив движение, рукой махнул вправо. «Да-да, и как тебя угораздило? Что произошло?» Обратилась она к Лене. «Да зашел какой-то отморозок». «Огромный? Во, да прям как яр!» — кивнул в мою сторону. «Злой как черт, а я руки мыл. Он подошел и впечатал без объяснений. Еще пару раз по ребрам. Я и среагировать не успел. Шустрый падла!» «О боже, надо обязательно заявление написать. Пусть найдут, там же камеры должны быть!» — затороторила Маша. «Да-да, завтра с утра этим и займусь!» — чуть постановая выдавила актеришка. Я резко тормознул. Нимфа была пристегнута, а киселёв хорошенько приложился лицом о переднее пассажирское сиденье. «Кошка, чуть не раздавил», — пояснил я. «Ну-ну», — промычал Киселев, уткнувшись носом в лед. «Точно с утра заяву напишу. Отделение травматологии встретило нас очередью страждущих. В большинстве случаев выпивохи с мелкими травмами. Мы вписывались в окружение как нельзя лучше». Через пару минут из кабинета вышел паренек с перебинтованной рукой. киселёв выкрикнул мужской голос. Очередь недовольно забубнила. «Мы прошли в смотровую, я придерживал друга». Андрей вылетел навстречу, жал нимфу в объятиях, чмокнул ее в висок. «Привет, Кроха!» – развернулся к нам, кивнул в знак приветствия. В его взгляде читалось неприкрытое недовольство. «Рассказывайте, что случилось!» Пришлось повторить историю, рассказанную ранее, пока Леню осматривали, Андрей, понимающий, кивал. «На рентген его. Пусть посмотрят череп ребра. Ярослав, помоги. Мало ли сотрясение. Как сделайте назад со снимками. Костя вас проводит», указал на парнишку заполняющего документы. Киселёв напрягся и зло зыркнул при слове «сотрясение».